«Белая магия и ее разоблачение». Высоко приподнятая над партером сцена кабаре была освещена прожекторами так ярко, что казалось, будто на ней солнечный день. И на эту сцену маленький человек в дырявом котелке с грушевидным малиновым носом, в клетчатых штанишках и лакированных ботинках Въехал на двухколесном велосипеде Выкатившись, он издал победный крик Отчего его велосипед поднялся на дыбы Проехавшись на заднем колесе Человечек перевернулся кверху ногами На ходу отвинтил заднее колесо И поехал на одном переднем Вертя педали руками Громадный зал кабаре Рассмеялся И аплодисмент Прокатился сверху вниз Тут под звуки меланхолического вальса Из кулисы выехала толстая блондинка в юбочке Усеянной звездами На сиденье на конце высочайшей тонкой мачты Под которой имелось только одно маленькое колесо И блондинка заездила по сцене встречая с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал котелок. Затем выехал молодой человек с необыкновенно развитыми мускулами под красным трико и тоже на высокой мачте и тоже заездил по сцене, но не сидя в сиденье, а стоя в нем на руках. И, наконец, малютка со старческим лицом на крошечной двуколеске и зашнырял деловито между взрослыми вызывая раскаты смеха и хлопки. В заключении вся компания под тревожную дробь барабана подкатилась к самому краю сцены и в первых рядах испуганно шарахнулись, потому что публике показалось, что компания со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипедисты остановились как раз тогда. когда колеса уже должны были соскользнуть на головы джаз-бандистам. И с громким воплем соскочили с машин, причем блондинка послала воздушный поцелуй публике. Грохот нескольких тысяч рук потряс здание до купола. Занавес пошел и скрыл велосипедистов. Зеленые огни в проходах угасли, Меж трапециями, как солнце, вспыхнули белые шары. Наступил антракт. Единственный человек, которого ни в какой мере не интересовали подвиги велосипедной семьи Рибби, выписанной из Вены, был Григорий Максимович Римский. Григорий Максимович сидел у себя в кабинете, и если бы кто-либо увидел его в этот момент поразился бы до глубины души никто в москве никогда не видел римского расстроенным а сейчас на григории максимовиче буквально не было лица дело в том что не только ёпа не дал больше ничего знать о себе и не явился но пропал в И совершенно бесследно варенуха. Что думал о Стёпе Римский, мы не знаем, Но известно, что он думал о варенухе. И, увы, это было до того неприятно, Что Римский сидел бледный и одинокий, И по лицу его проходило то и дело судорога. Когда человек уходит и пропадает, нетрудно догадаться, что случилось с ним. И Римский, кусая тонкие губы, бормотал только одно. Но за что? Ему почему-то до ужаса не хотелось звонить по поводу Варенухи, но он все-таки принудил себя и снял трубку. Однако оказалось, что телефон испортился. Вызванный звонком, курьер доложил, что испортились все телефоны в кабаре. Это, казалось бы, совершенно неудивительное событие, почему-то окончательно потрясло Римского, и в глазах у него появилось выражение затравленности. Когда до слуха финдиректора глухо донесся финальный марш велосипедистов, вошел курьер и доложил, что... «Они прибыли!»